Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, Котелок сухой настораживает и думает. Вот его старика древнего, третьего днись, Послал сын на соседнюю заимку, верст до пятьдесят. Чтобы самому слетать, так нет, Просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял все повадней. Сели в лодочку, да благословясь и поплыли. А вечер солнышко уж залез, падало. В тайге дни короткие. Глядь поглядь, человек на берегу сидит, да до кого ли жалобно поют песни, и дымок возле него вьется. Подъехали кто таков, человек. Вижу, что не Полена от Кедова, бродяжка Ванька хлюст. Возьми, говорит дедушка, ради господа по народу, по слову человечьему я стосковался. Суетиться дед у костра думает. Любовно посматривает на бродяжку и говорит. «Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченье будь сказано, изувечился-то». Ванька медлил. Он снял шапку с ожесточением, единственным пальцем поскреб дрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами. «Так сказывать?» «Сыпь, пока уха преет», — ответил тот. «Поморозился я лет пять тому». А всего мне будет без трёх годов тридцать. Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только. Жизнь моя невесёлая». Ванька сел удобнее, тихо кашлянул и тихо начал. «Родился я от своих родителей, от девки да от солдата. Мамоньку сердешную схоронил Нони, а батька жив. Ну ладно». «Рос я не как все другие прочие законные, которые, а так Сам знаешь, приблудыш, так оно при есть. Как баран шелудивый. Ну и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать. Первеющим пакостником меня считали. По всей округе на слыхах был. Одно слово, Ванька Хлюст. Стекла ли попу высадить, дубины ли кого из-за угла огреть, это я. Подрастать зачел, девок стал забежать. И не то чтобы пакостно, а так... Для интересу больше. Зубы стиснешь, налетишь распоуху, А сам заливаешься, хохочешь, Словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез. И никакой во мне жалости не было к человеку. Пуще же всех ненавидел я батьку. Ох и звери, аспит, родитель мой, прямо арестант. У Ваньки в глазах огоньки замелькали, А голос трещину дал. Ведь он идал в гроб вогнал мамоньку-то. «А что мне, выволочек, было, мордобою этого самого, не есть числа!» «Он и голодом-то меня морил, и на мороз -то в одной рубашонке выкидывал. Вот погляди-кась, башка-то у меня проломана местах в трех, а мамонька-то, а мамонька!» Ванька отвернулся, от деда засопел, в землю уставился, шепчет, «Покойна твоя головушка, привечный тебе покой!» Руку занес, перекреститься хотел, «Вот ты ж! Ну чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культяпкой?» «Ему, батюшке, все едино», — заметил дед. «Хож рукой, хож ногой, была бы душа настоящая». «Душа!» — вскрикнул Ванька. «Вот то-то и дело, что душа!» Тимша с собаками у костра возился. Все трое катались клубком по земле. Тимша, лежа на животе, по собачьи «взлаивал». А жучка с Верным притворно урчали и, наседая на Тимшу, старательно теребили надетую на нем мамкину кофту. «Ну так чё дали-то?» обратился Григорий к Ваньке. карахтер то у тебя это верно с загогулинкои карахтер Карактер-то? Не озлобляй. Я человек не злой, я нраву веселого. Ишь, ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое. Да». Ванька задумался. Но вдруг на лице затеплилась радость. Улыбнулся бродяга, подбодрился. А гармонь у меня была первый сорт. Мамонька, дай бог, сгоношила. Да сам в пастухах жил. Сколотил деньжонок, и песенник был я отменный. Ванька окреп голосом. И так я, дед, на этой самой гармонии играл, что, ах! Идешь, бывало, по с ребятами о празднике, да как взыграешь на всех переборах. «Эх ты, но, дуй не стой!» к не то, что девки, али бабы молодые, старухи-то и те из-за печек, как тараканы, выползут, да к нам прильнут, чтоб Ваньку хлюста перед смерточкой на последних послушать. Вот как? Не веришь? Ей-бог!» «Господин барин как-то был у нас из Питера, инженер, значит, насчет приисков приезжал разведку делать». «Хошь, — говорит Иван, — в столицею. Знатнеющий музыкант, — говорит, — из тебя должен выйти. Подучить, — говорит, — тебя мало-мало. Пальцы-то золотые, — говорит, — у тебя. Цены нет твоим пальцем-то. Эх, хо-хо. Ну так вот, — сказал, чуть помолчав Ванька. Так оно и шло колесом, покедово не вырос. А как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт. Бывало, как выйдешь в ночку летнюю, да как гаркнешь, соколики грабят. Ну вот и рванут, рванут тады лошаденки. Дорога лугом, что скатерть гладкая. Несешься, в ушах ветер поет, ничем чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую. На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся. И была там на селе у меня зазноба. «Кабатчика нашего дочка, Дунюшка!» Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал. «Нет, лучше уж не ворошить, чего тут!» Дед крякнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу. «Не ты, Ванюха, в прошлом году у Петрована Безденежных на заимке жил? Всю зиму быт-то бы! Я? А что? Да так!» Сказывал Петрован, чего-то скучал ты шибко. И, не дождавшись ответа, добавил, «Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать. Укрепиться надо. Мало ли чего в жизни случается. Но это я так, про между прочим. Сыпь-то не то, как лапота, ознобил, сказывай. А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После покрова в скорости ни зима, ни осень, а так середка на половинке» хозяин мой ямщину содерживал из дома отлучился в город один я остался вот ладно только что я приехал страхту, закалеял как анафима сижу отогреваюсь в хомутецкой на печке ночь темная и буран начинается а теплынь стоит вдруг из земской соцки прибегает живо горит лошадей лишь попа принес попадет ямщика к себе требует Да поп-то не один, слышь, а с бабой какой-то. А я знал, что у папа Чередовского симпатии есть. Родня не родня, а так, сбоку припёка. Приши были хвост, можно сказать. Ну ладно, хошь не хочется идти, а куда деваться пошёл. В броднях грязных прямо вверх лезу, а мне что? Ещё докладаться, да внизу ждать. Наплевать можно. С мужика спрос короток. Пру прямо вверх. Вошел в горницу, помолился. Поп один сидит. Здоровенный, красный, серьезный, знакомый поп. Народ, признаться, не шибко же его долюбливал, не уважал. Крутой поп был характерный, да и драл живого-мертвого просто ужасти как. У попа жизнь хороша перебил дед, помрет не уйдет и родиться годится. Хе. Это самое, ухмыльнулся Ванька. Ну так вот перекрестился это я на отмаш, Здравия желаю, говорю, батюшка. Лошадей. Никак невозможно, говорю. Ах ты, сукин сын. Никак нет, батюшка, отвечаю. Вдруг горять. Я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный. Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остается делать? Одно. Взять оглоблю, да оглоблей-то по теме. Слово за слово, ну, только что он меня козырнул словцом одним удивительным. Вижу, дело плохо, говорю ему, ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней изготовлю, но без обвиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу. Не твое дело. Ну, в таком разе я живчиком. Позвольте вас с папиросочкой поздравить.